Лучше в горах, на высотах. Мысли низин и долин много отличны от мыслей над ними. Лучше мыслью свободной вырваться смело из сфер низших. В сферах надземных можно прибыть даже тогда, когда тело находится внизу в сферах земных. Мыслями определяется сфера духа, в которой он пребывает или хочет прибыть. «Был на земле и с людьми я, но в царстве моём, которое не от мира сего пребывал постоянно, и свет этого царства силою царственной мысли моей утверждал. Надо учиться быть в мире, но не от мира сего, и тогда мир мой в днях моих и днях ваших себя утвердит. 444. Октябрь, 12. Друг мой, можно ли считать достижением желание добровольно влезть в яму? Но опустившись в нее на уровень выше, чем было предыдущее залезание, можно надеяться, что следующее будет еще выше. Итак до тех пор, пока опускание, становясь все мельче и мельче, не прекратится совершенно. И в этом тоже своя своеобразная спираль. Волны имеют впадины, и все дело в том, чтобы каждая последующая впадина была выше предыдущей своим полом, А потолок взлета духа или гребень волны каждый раз выше. Нельзя сломать природу свою, но изжить дурное свойство можно. И не сразу, но в последовательной постепенности. Многие начинали геройски, но проходил порыв, и герои возвращались на то место, с которого начинали. Подавленные неудачи уже сил в себе не находили двинуться снова. Овладеть собою непросто. Именно требуется ритмичность повторных, постоянных, настойчивых усилий и стремлений, чтобы острота переживаний не захватывала сознание полностью и не порабощала его. И когда достигнута ступень «нет запретов» и позволено все, тогда и только тогда полное овладение собою становится явно возможным. Достижение этой ступени указывает на то, что начинается явное освобождение от власти внешних явлений над движениями в проводниках. Каждый срыв уже не ввергает сознание в отчаяние, ибо понимает тогда человек, что срываются оболочки, но не безмолвный свидетель, с которым когда-то объединится сознание человека, отделив себя от потока явлений, текущих через материю трех низших оболочек. В тишине молчания, когда три замолкают, находит ученик себя и выражение своей неразрушаемой индивидуальности. Для обычного же сознания трудность в том, что в яму спустившись, силы подняться больше в себе уже не находит, но победитель сужденный идет, невзирая ни на что, ни на то, что происходит внутри, ни на то, что бушует снаружи. Идет вперед и только вперед, зная, что путь заново дан победный и что все без исключения служит ему опыт умножить и к цели приблизить. В каждом действии, каково бы оно ни было заключено, известное количество энергии. Вот эту-то энергию и умеет извлекать целеустремленное сознание из всех явлений жизни, как плохих, так и хороших. Если все служит ему для восхождения, то оценки плохого и хорошего, приятного и неприятного, сладкого и горького, полезного и неполезного меняются совершенно. И тогда рука учителя легко и свободно обращает на пользу всё и при полной созвучности сознания ученика с сознанием учителя. Потому забота о том, лишь бы ничто не задержало, и лишь бы не утомиться в делании. Истинный ученик в своем продвижении по пути и устремлении к цели не останавливается ни перед чем и ничто не может его задержать, ибо всегда устремлен, даже когда не движется тело или в покое ум. Инерция продвижения несет поверх и через, и в этом победа, ибо силу инерции движения он породил сам, и сам от нее пожинает свойства безостановочного движения. Не в том суть, чтобы не спотыкаться, а в том, чтобы, споткнувшись, не замедляя шага, продолжать путь Много их, споткнувшихся на пути, в ямы упавших и продолжающих в ямах тупо сидеть. Мимо них, в ямах сидящих, мимо, быстрее вперед. Могущих подняться надо поднять, но тупо сидящих, огни угасивших и тени желающих, мимо. 445. Несказанно мало сознаний, видящих солнце. И наша забота о них. Видим и знаем, как тяжко идти им Узкою жизни тропою. Но узка тропа, ведущая в жизнь, И немногие находят ее. И их ли, нашедших, мы не отметим лучом, И луч не пошлем им с зарею. Не сетуют пусть, что жизнь нелегка их, Кому же было легко из всех тех, Кто светочем был среди мрака. Идут пусть в сознании яром, что заботою не оставлены, и владыкою не забыты. По огням сердца вижу их, твердо идущих ко мне. Пусть шаг неуклонным их будет и не остановит ничто, а опыт горчайший послужит им чашу амриты наполнить. В лучах любви и заботы пусть чуют себя, пусть близкого ближе ко мне станут, пусть мыслью ко мне устремятся, пусть будут со мной постоянно, В лучах восходящего солнца пошлю им заботу и ласку, и мыслью коснусь их сознания и сердца, горящего ярым ко мне устремлением. Скажи им, идущим, что узкой тропою идут они к солнцу, и сольются их сердца, и солнца великого сердца, когда-то и где-то сольются, и станут одним. 446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 можно достичь дальней планеты. Астральное чувство более доступно, чем зрение духа или чувство знания. Медленно развиваются способности духа. Без центров раскрытых невозможны они. Насиловать развитие нельзя, это опасно. Ждать надо в терпении. От утонченности чуткие люди много страдают. 447 октябрь 13 неизгладимыми остаются на всю жизнь и на все последующие жизни незримое и неслышное касание Владыки. Пронзая все оболочки и касаясь ядра духа, запечатлеваются они навсегда в самой сущности высшей триады. Потому касания эти зовутся сокровенными, когда дух сам добровольно стремится их уявить в жизни своей и общение утвердить. Путь его становится светоносным,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 И перед глазами, и перед сознанием наинужнейшим и наиглавнейшим будет ярое, постоянно огненное, неразделенное устремление к владыке. Как же яснее и сильнее сказать, что все остальное – ничто, по сравнению с ликом владыки в сердце, предавшимся ему, навсегда утвержденным, ибо Альфа и Омега есть Я. 448.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 И если человек сам по себе – ничто, то объединенный сердцем с владыкой он – сила, прямо пропорциональная глубине слияния. Творить именем моим и от имени моего и означает ту степень слияния, которая дает право на это. Право это осуществляется формулой «Отец, пребывающий во мне, Он творит». Формула осуществима, если обуздана самость. Двое борются в сознании за превосходство. Владыка, пребывающий внутри, и малое «я» — человек. Даже малую запись невозможно сделать, если на экране сознания малое «я» выступает, оттеснив владыку. Малое «я» окунается яро волны суетной жизни, земной, и наполняется ими но тотчас же поднимается над поверхностью его сознания, отождествленное с владыкой. Вместе во всем, вместе всегда, нет отделенных мыслей и действий. В лучах постоянного присутствия себя осознавший – истинный промышленник жизни. Это осознание обязывает ко многому, и прежде всего, к достойному поведению перед ликом владыки.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 И кто же и что же сможет тогда встать между нами, если магнитом ее утверждает сообщение непосредственное? Возможности в вас, пути к ним указую, можно идти не колеблясь. Тяжесть пространственных токов и воздействие их на сознание не примите за величину постоянную и на ней не базируйтесь. Тяжкие токи пройдут и заменятся новыми, а когда-то исчезнут совсем. Близость же Учителя Света ваша навеки, если силой найдете ее защитить и отстоять от всего случайного, временного и приходящего, стремящегося ваше сознание от него отделить. Идите формулы неразделенности с Учителем Свет. 449. Придадимся же иерархии. В любом возрасте не поздно.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 изменив угол их приложения. Предположим, что создалась привычка видеть во всем только плохое, но видеть и те зорко и безошибочно. Это же самая зоркость, направленная на то, чтобы усмотреть добро в человеке, и тем усилить его и вызвать к действию, и будет измененным углом приложения энергии на 180 градусов. Энергия разрушительницы стала силой созидающей, Как бы ни был нехорош человек, энергии его всегда можно устремить по правильному направлению. Это и будет процессом трансмутации. Только тот, кто не холоден и не горяч, а только тепел, то есть не накопил в себе энергии рвущихся к проявлению, не имеет в себе материала, то есть энергии, для трансмутации.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 то есть негодным для эволюции, нужны люди, горящие духом. Пусть приходят ко мне даже отягощенные недостатками своими. Силой моею в башне моей перелью то, что каждый принес в металл благородный, если во мне устоять до конца. Потому, говорю, устремитесь ко мне, но, устремившись, не обратитесь обратно вскоре во тьму, из которой пришли.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 Неуклонным следованием своим дает он возможность трансмутировать энергии свои в направлении должном. Вы ко мне устремитесь, и будет вам благо. Со мною дойдете, несмотря ни на что, ибо слабости ваши обращу в силу, а не удачу в удачу. Но сосредоточьте все ваше во мне, но сердцем всем свету предайтесь, но будьте со мною и в мыслях, и в чувствах, и днем за работой, и ночью, когда дух ваш отходит ко мне.